Собачьи бои. Нет забавы лучше, чем смотреть, как дерутся собаки, будь то с другой собакой, медведем или палтусом. Но верно также и то, что драки не доставляют собакам удовольствия. Проигравший в драке погибает, но и победитель часто оказывается ранен. И даже если у него нет физических травм, то всегда остаются психологические. До своей первой драки Собака считает, что владелец не питает к ней ничего, кроме братских чувств. Так как же она должна реагировать видя, что этот человек стоит рядом с рингом, издавая радостные крики, в то время как его собаку кусают, дерут когтями и доводят чуть ли не до смерти? Собака затаивает это чувство глубоко внутри себя, где оно, сообразуясь с различными факторами прошлого и настоящего, вызывает у нее боль в животе. Для большинства собак тем все и кончается, и жизнь бойцовой собаки поистине недолга. Но что если речь идет о собаке волшебной? Такой тип собак носит в себе свою обиду и вместе с ней немалое бойцовское мастерство, что представляет собой опасное сочетание в случае, если животное когда-либо вознамерится отомстить.